Глава пятнадцатая. Иногда мне так хочется кого-нибудь убить, что даже в зеркало страшно смотреть. Ничь. Когда на горизонте заолила тонкая полоска расцвета, я прикончил последнюю бутылку вина и почувствовал, что в комнате появился посторонний, небрежно махнул рукой. Заходи, Лок, давно тебя жду. Ты пьян? Настороженно уточнил Насм. Принюхавшись к витающим по кабинету винным парам, я обернулся и, посмотрев на него абсолютно трезвыми глазами, хищно оскалился. Я сделал себя устойчивым к ядам, но последствия слишком тесного общения с чужим разумом убирают, как ни странно, именно алкоголь. "И кого позволь спросить ты сегодня пытал?" Я его освободил, помог емуся я. Хотя мог бы попробовать спасти. Ладно, проехали. Что у тебя есть, помогам? Не взун, имей совесть. Возмутился Лок и без церемонна занял второе кресло, так и не дождавшись от меня приглашения сесть. Я с трудом убедил клану необходимости вмешательства дополнительных звёзд. А ты уже требуешь результатов? Планы меняются, спокойно сообщил я. одним движением пальцев, обратив бутылку в пыль и аккуратно свернув конусом бумагу, на которой она изволила рассыпаться, нужно сосредоточить усилия только на двух кандидатах: из первого и одном из второго списка и добыть по ним нужную информацию. Перечень вопросов я составил. Ответы мне нужны завтра к вечеру. Нас мгновенно напрягся. Ты что-то узнал? Всё. Устало потюр я переносицу. Я узнал почти всё, что хотел. Поэтому и сокращаю объём работ. Но звёзды всё равно понадобятся. Пусть готовятся накрыть 14 точек в разных частях Сазула в одно и то же время. И предупреди, что им будет оказано сопротивление. Возможно даже, что отчаянно не исключено, что придётся столкнуться с новыми видами нежити. о которых вы раньше не слышали. Организуешь? Когда? Только и спросил несколько ошалевший от новостей убийца. Послезавтра в полдень. Что? Я неодобрительно на него посмотрел. Это проблема? Нет, ну не в зум. Ты просто ходячая неприятность. Моментально взял себя в руки Лок, после чего откинулся в кресле И лихорадочно что-то прокручивая в голове, уже спокойным тоном, осмеялся: "Сколько людей на это понадобится? Тебе потери нужны?" "Нет. Тогда не задавай глупых вопросов", негромко фыркнул я и протянул ему две бумаги. "Вот личности, деятельность которых за последнюю пару недель тебе предстоит проверить". Убийца быстро пробежал глазами по именам на первом листе. И неопределенно хмыкнул. «Вот как значит. Ладно, узнаю». Потом прочитал последнее и одобрительно кивнул. «Согласен. Мне он тоже показался гнилым. Ты уверен в его причастности?» «Нужны только доказательства». «Хорошо. Да будем. А как насчет твоего учителя?» С хитрой усмешкой поинтересовался Лок. «Ну?» Того щеголя с раздутым самомнением. Не хочешь и его заодно проверить, раз уж копаешь так глубоко. Я только отмахнулся. С ним и так все ясно. Никакие доказательства не нужны. Даже так? Задумчиво проговорил Насм, крутя в руках лист бумаги. Что ж, как скажешь. Есть еще что-то, что я должен знать. Да, вечером вернешься, все обсудим. Так, да, до встречи. Понятливо поднялся с кресла Лок и двинулся к выходу, но у самого порога неожиданно обернулся. Кстати, нашёл свою тварь-то. Ходят слухи, ты кое-какую живость на соседних болотах потерял. Я хмыкнул. Жаль, что следилка в твоём перстне не передаёт изображения. Иначе ты бы выбрал более оживлённый тон. Но раз нет, Послушай, дружеский совет. Если будешь уходить через арку, загляни сперва на кухню. Попроси у повара свиную тушу и принеси её на внутренний двор в жертву своим богам. А если решишь покинуть мой замок через ворота, то держись подальше от стен. У неё сегодня и гривае настроение. Локво просительно приподнял бровь, ожидая пояснений. Но я тут же уткнул нос в бумаги. и занялся своими делами. А нечего было подсовывать мне кольца с подвохом. Я бы, может, и сам все рассказал. Когда-нибудь. Так что пусть теперь расхлебывает. Гад ты все-таки не в зум. С чувством заключил убийца, поняв, что ничего нового не услышит, и запоздал, осообразив, почему я частенько оставлял его перстень в замке, а Оракула вообще предпочел, рискуя здоровьем, прочитать, а не допрашивать слух. Такой план мне запорол. Услуга за услугу, безмятежно отозвался я, подняв глаза от бумаг. Вы мне по брикушке с секретом. Я вам толстую дулю под нос. По-моему, честно. Или ты не согласен? Или, буркнул убийца, неодобрительно дернув щекой. Мог бы и раньше намекнуть, что заметил. Ну, вы ведь любите сложности. А если без них? Неожиданно сменил тон Назм, взглянув на меня совершенно иначе, со сдержанным уважением, которое испытываешь при виде достойного противника, и неохотным, но всё же признанием своего поражения. Я недолго помедлив, тоже посерьезнел. Всё вечером, Лок, пока мне не хватает данных. Договорились. Успокоился он. После его ухода я приоткрыл окно и терпеливо досчитал до 30, гадая, какой же способ неосмотрительный убийца выберет в качестве пути отступления. Прикинул, достаточно ли позаботился о том, чтобы нас не удрал через окно. Дождался, пока снаружи раздастся раздражённый вопль, навена потонувший в торжествующем рёве. осуществивший справедливое возмездие зубищи. Довольно оскалился, услышав многообещающее. «Не в зон!» И закрыв окно поплотнее, с умилением подумал, что девочка-то у меня не только изобретательная, но и злопамятная. Так что, боюсь, Логу крупно не повезло. Зря он не воспользовался моим советом. Ну, сам виноват. Ничего было в своё время называть её неопасной. Гераш, ты не забыл, что у тебя сегодня экзамен? Разбудил меня поражённый страшным подозрением Нич. Вернулся под утро, помятый, как после кабацкой драки, ничего не объяснил. А теперь сладко дрыхнешь, будто всё в порядке. Только не говори, что проспал. «Иначе я с тобой такое сотворю!» Я с трудом продрал глаза и раздраженно взглянув на яркое солнце за окном, с ворчанием отвернулся и набросил на голову одеяло. «Гираж!» Возмущенно ахнул таракан. «М-м-м! Немедленно вставай! Тебе нельзя пропустить этот день!» «Отстань, а!» Ректор все равно перенес экзамен на завтра. Страдарчески простонал я, еще плотнее укутывая голову одеялом и честно пытаясь снова уснуть. «Чего?» – растерянно замер Нич, перестав с сопением ползать по подушке. Я попросил его пригласить на это событие графа Экимаса, как моего бывшего опекуна и человека, поддержка которого важна для меня. в столь знаменательный день. А еще я бы очень хотел увидеть мастера Леуроя. Но поскольку эти два многоуважаемых господина прибудут только завтра, то экзамен с разрешения ректора перенесли. Ты доволен? Таракан озадаченно щелкнул жвалами. Что-то ты темнишь. Зачем тебе Леурой на экзамене? Да и графа не было оснований сюда приглашать. Он в магии понимает меньше, чем собака в арифметике. Если бы он приходился тебе родственником, я бы ещё понял. Правила это допускают. А раз нет, то какой смысл? Со второго курса некоторые адепты получают право ненадолго покидать академию. Завтра я собираюсь всем доказать, что исключение более чем достоин. Сколько можно в конце концов бегать домой по ночам, тоясь от собственных слуг и постоянно думая о разоблачении. А граф мне нужен для отвода глаз. Я протяжно зевну. Согласись, если я попрошу пригласить на экзамен только его личного мага, это будет выглядеть подозрительно. Кстати, как там твоя система наблюдения? Наладили или Томас не справляется с возложенными на него обязанностями? Нич не довольно засопел. Он не любил, когда я так демонстративно менял тему, но всё же ответил. Наладили. Все коридоры и подземелья академии под контролем. Мы следим даже за преподавателями. Очень хорошо. Снова зевнув я, зарываюсь в одеяло поглубже. Тогда, если ты не против, я всё-таки немного посплю. А после обеда Когда начну нормально соображать, расскажешь, что там у вас и как? Фамиляр сердито нахохлился, но поняв, что вставать до полудня я не собираюсь, фыркнул и пробурчав что-то неразборчивое, сбежал, видимо, решив потратить утро на более важные вещи. Когда я проснулся, нич ещё не соизволил вернуться и высказать мне своё неодобрение. Так что я наскоро привёл себя в порядок и отправился туда, где и должен был, по мнению преподавателей, находиться в книгохранилище. Адептов там в разгар учебного дня практически не было. Зато в дальней части помещения я к собственному удивлению наткнулся на увлечённо что-то читающую графиню Деревье. Доброе утро, леди, вежливо поприветствовал я Магессу, сидящую за столом. за которым обычно устраивался я. Прошу прощения, что лезу не в своё дело, но разве преподаватели работают не в отдельном зале? В отдельном. Невозмутимо согласилась графиня, демонстративно положив книгу на стол. Но не всегда. Кстати, вы что-то познавательно встаёте, не в зум. Так уверены в своих знаниях? Ого! Значит, меня тут ждали? Я сделал удивлённое лицо. Ну что, вы, графиня? Просто вчера до поздней ночи работал. Вот и не выспался. А какую тему изучали, если не секрет? С независимым видом осведомилась она. И я вдруг понял, что эта несkladная леди может мне кое-в чём помочь. Поэтому взял соседний стул, с комфортом устроился напротив и доверительно понизив голос, сказал совершеннейшую правду. Прозрение. Лариса Деревье, если и удивилась, то виду не показала. Только прищурилась по-особенному и, подавшись вперёд, тихо спросила: "Не слишком ли вы молод для таких знаний, Нивзум?" "А вдруг у меня больше не будет на это времени?" резонно возразил я. "Кто может предугадать, что именно нам суждено? Кто знает в точности свою судьбу?" Мне вот вчера показалось, что посмотреть данную тему перед экзаменом совершенно необходимо. Да и разве не логично это? Как можно лучше изучить все особенности своего дара, раз уж он мне достался? У вас дар менталиста. Снова откинувшись на спинку, нейтральным тоном заметила графиня. И до этого момента он проявлялся в виде способностей преимущественно к магии и иллюзий. «Да, но мастер-ворк считает, что у меня есть и способности к предвидению». «Как же, помню», – задумалась она на миг. «Особенно тот день, когда Рух стал жертвой вашего маленького представления». «Я изумился». «Помилуйте, леди, что заставило вас думать, будто я вас обманул». «Я разве сказала, что вы кого-то обманули?» – тонко улыбнулась она. демонстративно изучая свои изящные через чур острые кончики ногтков мне просто показалось что ваше поведение в тот день было несколько наигранным я пока и вздохнул увы вероятно я не слишком хороший актёр верно охотно согласилась она довольная своей маленькой победой но вы ведь с самого начала понимали что это именно проклятье а никакое-то предчувствие имея отца ник романта о таких вещах было бы сложно не знать я права я тоже улыбнулся а почему вас это интересует леди потому что магеса наконец оторвалась от своего увлекательного занятия и снова взглянула на меня прямо завтра независимо от того как вы справитесь с экзаменом Я должна буду принять решение касательно вашей дальнейшей судьбы. Каким оно будет, зависит от множества факторов, в том числе и того, сколько искренности я увижу в ваших поступках. Поскольку не все они ясны мне до конца, я сочла, что сегодняшний день вполне подойдёт для общения. И возможно, поможет мне не думать о вас плохо там, где это совершенно не нужно. Ценю, что вы решили потратить на меня свое личное время, леди. Мгновенно изменил тон я и уважительно наклонил голову. Могу ли я надеяться, что после того, как вы удовлетворите свое любопытство, мне будет позволено задать несколько вопросов? Никогда не успускайте момента ни в зум. Усмехнулась она, придвигаясь ближе к столу. Я опустил глаза. Стараюсь. Что вы хотели узнать? Она секунду помолчала, оценив мою скромность по достоинству, а потом приступила к допросу. «Как хорошо отец обучил вас основам некромантии». «Полагаю, что достаточно», – спокойно ответил я, понимая, что рано или поздно на эти вопросы все равно пришлось бы отвечать. И леди Деревье в качестве следователя устраивала меня гораздо больше, чем тот же Рух или Магесса де Фоль. Теоретический курс по основам тёмного искусства я освоил полностью. А что насчёт практики? Тоже бывало, уклончиво откликнулся я. Но вы ведь понимаете, что с светлым гораздо сложнее обращаться с тёмными потоками и пользоваться алтарём. Тем не менее, вы всё-таки пытались этим заниматься. Безусловно. Без этого моё обучение было бы неполным. Графиня Деревье едва заметно кивнула, словно соглашаясь со своими мыслями. "Пожалуй, что так? И каковы были ваши успехи в этом нелёгком деле?" "Отцами не устраивали." "Хорошо." Тут же сменила тему огневица. "Как вы считаете, какому курсу обучения академии соответствует ваша теоретическая база?" "Думаю, курсу до 5-го." Я дам фору любому юному метру. Мысленно ухмыльнувшись, сообщил я истинную правду. Нет, конечно, я и выпускника легко сделаю, но вы их поблизости уже нет, и ещё лет 5 точно не будет. Вот как на этот раз не стал скрывать своего удивления Магесса. Почему вы так в этом уверены? Я знаком со старшекурсниками тёмного отделения. Их знания, как показала практика, оказались менее полными, чем мои. Мэтр Лоннер, я думаю, это подтвердит. Ха-ха, ещё бы нет. Интересно. В глазах огневицы мелькнул и пропал лукавый огонёк. Значит ли это, адепт Низун, что вы умышленно скрывали от руководства свои способности? Я не знал, как вы к этому отнесётесь. Честно признался я. Моё детство проходило в более чем напряжённой обстановке. Оказавшись на алтаре один раз, я не мог не думать о том, что история может повториться. Тем не менее, вы больше сблизились с тёмными студентами, нежели с адептами своего факультета. Я виновато развёл руками. Что поделаешь? Тёмное искусство мне гораздо ближе по духу. Да и ребята, как выяснилось, не против со мной общаться. Кому-то мне даже удалось немного помочь. Я наслышана. Тонких губ Магессы коснулась мимолётная улыбка. И, честно говоря, ничего не имею против. Члены совета много времени и сил потратили на то, чтобы отношение к молодым метрам начало меняться. Но, пожалуй, вы стали первым в академии, кто продемонстрировал это так открыто. Надеюсь, это не приведёт к обострению ситуации, ровно отозвался я. Я тоже. Но проясните для меня ещё один момент, юноша. Правильно ли я поняла, что вам проще и легче сойтись именно с тёмными сверстниками, нежели проявить терпение и снисходительность к светлым? Возможно. Вы поэтому так долго избегали говорить правду мастеру Руху? испытующий взглянул на меня графиня. Поэтому поставили под угрозу его здоровье. Ах, вот что на самом деле её интересует. Хочет знать, способен ли я предать себе подобного легко и даже без угрызений совести, при условии, что этот человек даст мне повод, как неф. Но она, наверное, не это хочет услышать. Признаться, я не самый великий знаток этой темы. Скорбно начал я, принявшись теребить полу собственной мантии. Впрочем, это правда. Лучше всех проклятиях разбирался мой дедуля, мир его праху. Поэтому поначалу сомневался, что это именно проклятие. Проверить так ли это, без внятных объяснений, мне бы не позволили. А признаваться, что в некромантии я все-таки смыслю, казалось мне не самым разумным решением. К тому же, мастер Мкаш мне действительно не очень симпатичен. Вероятно, в силу того, что у отца было предвзятое отношение к друидам, которое он сумел в полной мере передать мне. Но поверьте, я бы не позволил себе промолчать, если бы увидел, что ему грозит реальная опасность. Лариса Деревье поморщилась. «Спасибо». что хотя бы сейчас соизволили объяснить. Неужели вы настолько мне не доверяли раньше? Напротив. Тут же облусуя я. Если бы не вы, у меня не было бы стимула усердно обучаться светлому искусству. А если бы не ваше отношение к потребностям бедного адепта, мне было бы на порядок сложнее интересоваться знаниями, которыми я, по мнению того же мастера Руха, интересоваться просто не имею права, она хмыкнула. Мкаш иногда перегибает палку, это верно. Мне всегда казалось, что если студенты рвутся к знаниям, то нужно открыть перед ними двери в книгохранилище, пока они не вышибли их своим энтузиазмом. Приятно, что это понимаете, именно вы, леди, снова наклонил голову я и осторожно осведомился. Теперь можно я задам несколько вопросов? Она великодушно кивнула. Я только-только начал знакомиться с разделами, касающимися предвидения, поэтому не всё понимаю, в частности то, почему образы, связанные с зданиями и Нова, всегда видятся размытыми. Вы говорите о демонах? уточнила Магесса, переплетая тонкие пальцы. В том числе, кивнул я, мельком подумав о Насмах. В описаниях линий вероятности и даваемых ими образов я не раз натыкался на мнение, что грядущее, непосредственно связанное с демонами, теряет чёткость. Верно ли, что иное, имея свои собственные пространственно-временные законы, начинает при определённых условиях менять наши? Скорее не менять, а путать, скрывать детали, размывать границы образов? Поэтому, если когда-нибудь заметите, что линии вероятностей без явной причины изгибаются и даже рвутся, стремясь обогнуть или избежать от некоего туманного пятна, происхождение которого вам непонятно, можете не сомневаться. Здесь пересекаются границы двух миров. То же самое, кстати, касается предсказаний, относящихся к пространственным проколам, поскольку они напрямую связаны с перемещением внутри нового то никогда нельзя предугадать, будет ли телепортация успешной. Оракул или провидец способен увидеть то, что возможно случится при благоприятном исходе, но при этом всегда будет наблюдать неясную тень, лежащую на объекте предсказаний. Она исчезает только после того, как он снова ступит на твёрдую землю. А если портал окажется с дефектом и человек умрёт, Графинесни сходительно улыбнулась. Те линии вероятности, которые участвовали в образовании его будущего, в момент смерти исчезнут. Значит, на этом месте тоже должна возникнуть пустота, предположил я. Ведь если душа уходит, то она всё равно делает это через иное, на лицо прямая связь, которая, как вы сказали, когда уходит душа, Грядущему требуется какое-то время, чтобы убрать её узор с полотна. Но обычно это длится недолго. Природа не терпит пустоты, адепт. Поэтому через несколько недель нити узора сместятся, закрывая прореху, и на месте умершего человека появится чья-то судьба. Быть может, того, кто сумеет закончить то, что не успел сделать его предшественник, а может того, кто коренным образом перекроит весь участок. уже написано о будущем. Я задача на почесал затылок. А часто такое случается, чтобы история переписывалась. Я знаю лишь несколько случаев. И обычно это были великие люди, которые, впрочем, далеко не сразу приобретали заслуженную славу. Я удовлетворила ваше любопытство, Аде? Да, конечно, посхватился я, поспешно скакивая со стула. Благодарю вас за беседу, леди. Она многое прояснила. До встречи на экзамене. Не взум. Милостиво кивнула Лариса Деревье, и через несколько минут я остался в книгохранилище один.